26 декабря 31. Конец 1931 года открыл Великую Битву, которой Великий Учитель так готовил и закалял нас. Поймем размеры этой битвы, происходящей на всех планах или мирах. Поймем грозность этого часа и что земная битва следует за небесной. Потому не будем удивляться нагромождением событий. Много было сказано о воинстве небесном, об архистратеге Михаиле, о явлении водителя утвержденного и о всех смятениях. Привожу несколько пророчеств об этой великой битве. Каждая юга имеет значительное время, как срок подготовительный. Но могут быть ускорения, которые должны необычно нагнетать все силы. Великую Решающую битву нельзя понять, как только войну. Явление битвы той гораздо глубже. Она потечет по всему тонкому и земному миру. Она выразится не только в сражениях, но и небывалых столкновениях народов. Границы между сражающимися будут так же извилисты, как между добром и злом. Многие решительные битвы окажутся непостижимыми для земного глаза. Устрашающиеся столкновения тонкого мира на земном пути выразится катастрофами. Также мужество земное отразится на мирах тонком и огненном. Великая битва будет первым звеном соединения миров. На Земле битва не меньше, чем на мирах тонких. Раскололся мир по всем кристаллам и бесчисленным группам. Только полное устремление к нам сохранит и спасет. Как говорил, мир тонкий сейчас тоже проходит великую битву, которая еще ужаснее, нежели земная. Можно понять, что поражение в тонком мире недопустимо. Такое поражение прервало бы цепь миров и было бы самым желательным для сатаны. Учение потому так усиливает сторону сердца, чтобы хотя немного приготовить людей к сотрудничеству — Мир огненный. Часть вторая. 187